Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, Ее волшебный взор и речи, и смех младенческий живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето был мимолетным гостем он.